Глава двадцать вторая. Дилан. Это было просто потрясающе, сказала с о й е р сидя на полу в ванной. Несмотря на боль в руке и кровь из губы от единственного удара бритни, я не могла не согласиться. Пока с о й е р защищала себя, я выбивала дерьмо из мучителя моего детства. Все было настолько безумно, что вокруг нас образовался круг болельщиков, а кто-то даже сменил поп-музыку на тему и з р о к к и Коул и Оукли изо всех сил старались разнять нас. На всякий раз, когда они оттаскивали меня или с о е р мы работали в паре, ибо не могли позволить бритни и ее подружке одержать верх. Все стало настолько серьезно, что им пришлось вызвать Джейсона на подмогу, потому что половина людей вокруг не хотела вмешиваться, а другая половина прекращать развлекательное представление. Стоило видеть лицо Джейса, когда он оттащил меня от своей мелкой подружки, а затем отскоблил ее от пола. Я положила прядь рыжих волос на раковину в ванной. Даже сувенир раздобыли. Смеясь, Соер поднялась с пола. Завтра у нас все будет болеть. Я вздрогнула, проверяя костяшки пальцев. Вроде ничего не сломано, но все опухло и посинело. Да не то слово. Технически это моя вторая драка за неделю. Она протянула мне руку и помогла подняться. Тебе надо начать профессионально заниматься. Только если бритни будет моей личной боксерской грушей. Я открыла кран и умыла лицо, так как оно все еще было липким из-за содовой, которую Джейс вылил на меня. Черт, сказала Сойер, глядя на часы. Уже час пятнадцать. Я не успею вовремя вернуться домой. Вот дерьмо. Мы просидели в ванной, пытаясь привести себя в порядок, и должно быть не заметили, как пролетело время. Она достала телефон. Я напишу отцу и скажу, что приду домой, как только отвезу тебя. Не надо, я могу доехать с Оукли. Если ты сейчас поедешь, то успеешь вернуться домой вовремя. Она настороженно посмотрела на меня. Ты уверена? Я не хочу оставлять тебя здесь одну. К тому же Оукли выпил. Он да, но я-то не пила. Я уверена, что он не будет против, если я поведу. Быстро обняв ее на прощание, я проводила Сойер до машины и пошла искать своего дорогого кузена. Я подумала, что он по-прежнему в гостиной, но его там не оказалось. На самом деле половина людей, которые здесь находились, уже ушли, и я надеялась, что о у к л и к ним не относился. Я подошла к двум парням, сидящим на диване. Их красные глаза и сутулая поза, не говоря уже о большом бонге, который они делили, подсказывали мне, что они дружки Оуукли и могут сказать мне, где его найти. Привет. Парень в шапочке поднял голову. А чёрт, это ты. Он похлопал друга по плечу. Это та самая любительница спать с кузенами, которая избила Бритни. Я надеялась, что больше никогда в жизни не услышу это тупое прозвище, но слишком рано обрадовалась. Его друг выпустил большую струю дыма и начал кашлять. Ты легенда, малышка, респект тебе. Он указал на свой б о н г Хочешь затянуться? Я ценю ваше предложение, но на самом деле я ищу Оукли. Вы его случайно не видели? Они обменялись взглядами. Не а, сказал один из них. После драки не видели. Но Коулс на р у ж и в джакузи, добавил его друг. О, может он с ним? Хорошо, спасибо. Я уже начала уходить, но они остановили меня. Эй, малышка, может быть следующий раз, когда ты будешь драться, ты сможешь там типа сиськи показать? Он изобразил в воздухе воображаемый баскетбольный мяч. Может популярной станешь, в тренды залетишь? Но понимаешь, о чем я, да? Боже, помоги мне, если я хоть когда-нибудь последую совету от этих парней насчет продвижения моей социальной жизни или карьеры. Конечно, посмотрим. Махнув рукой, я оставила их наедине с бонго м и вышла на улицу. Крошечные струйки света освещали дорожку, ведущую к большому гидромассажному джакузи, расположенному в дальнем конце двора. И как они и сказали, именно здесь я нашла Коула. Кроме нескольких человек, вырубившихся на стульях во внутреннем дворике, больше никого не было, только он один. Тем не менее оставалась надежда, что он знает, куда отправился Оукли. Когда я подошла, он лежал с закрытыми глазами, откинув голову на край джакузи. к о у л был настолько расслаблен, что мне пришлось громко покашлять, чтобы привлечь его внимание. Прошу прощения за беспокойство, но я надеялась, что ты знаешь, где Оукли. Мне нужно домой. Он открыл один глаз. Разве вы сюда не с Сойер приехали? Да, но я отправила ее домой. Она хотела вернуться в определенное время и могла опоздать из-за меня. Вытянув руку, Коул схватил с края джакузи ближайший пластиковый стаканчик. Последний раз я видел его сразу после того, как мы разняли вас с бритни и Кейси. Он неторопливо сделал глоток своего напитка. А ты звонила ему? Да. Я развернулась и решила пойти обратно внутрь. Все равно, спасибо. х о р о ш е й тебе ночи. Не так быстро. Коул похлопал по краю джакузи. Присоединяйся ко мне, нам нужно поболтать кое о чем. Чтобы он там не пил, видимо это было нечто крепкое, и о н о уже у д а р и л о в голову. У меня нет купальника. Он слегка улыбнулся. Да что я там не видел? Прости, я не. Нет. Он пожал плечами. Как хочешь. На его лице читалось любопытство, когда он подплыл ко мне. Хотя мне все-таки интересно. Его голос затих, словно он ждал, пока я сама продолжу предложение или задам вопрос. Окей, сдаюсь. Что тебе интересно? Выражение его лица стало ангельским. н у Может быть, если бы я так говорил. Это был удар подых. д Без раздумий я с размаху дала ему по щечину. Что черт возьми с тобой не так? Я проплакала почти всю ночь, когда узнала, что л и а м умер. А сразу после узнала, что еще и Джейс больше не хочет со мной общаться. Поэтому я потеряла не одного, а двух дорогих мне людей. В конце концов я заставила себя спрятать чувства из-за смерти Лиама глубоко, глубоко, туда же, где я спрятала чувства после смерти мамы. Однако насмешки над его памятью со стороны его же брата-близнеца были совершенно безжалостны, и снова ощутила ту самую боль, которую запрятала в самый дальний ящик. Сейчас она снова прорывалась на поверхность. Слезы подступили к моим глазам, и я схватилась за грудь. Лиам должен быть здесь с нами, но его нет. Мой друг уже никогда не вернется. Прости, прошептала я, пока мой мозг продумывал то, что я сделала. Мне так жаль. Коул начал что-то говорить, но я уже неслась обратно в дом. Мне было слишком больно, я не могла дышать, не могла. Вдруг что-то врезалось в меня. Я споткнулась, но чьи-то сильные руки удержали меня от падения. Смотри, куда идешь, выдал Джейс. Тот факт, что он был без рубашки и за ним следовали две девушки в бикини, не имел значения. Мое внимание сосредоточилось на татуировке на его груди, на царапанные толстым черным шрифтом слова «Сторож брату своему» разместились над парой замысловатых ангельских крыльев, простиравшихся на его груди. к о м о к подступил к горлу, когда меня захлестнула новая волна боли. Лиам! Импульсивно я провела кончиками пальцев по его тату. Джейс резко вдохнул, а затем отдернул мою руку. Не прикасайся ко мне, мать твою. Я... Моя голова качнулась, и я почувствовала себя глупой из-за того, что сделала нечто такое личное, такое бесчувственное. Прости. Обхватив себя руками. Я протиснулась мимо д ж е й с а и и девушек в бикини. Мне нужно было найти Оукли, чтобы я смогла уехать. Быть здесь, снова ощущать эти забытые, спрятанные эмоции, было для меня уже слишком.